Хира Рамис. Драконы любят навсегда. Глава 1 Платформа. Путь. Бежим. У главных дверей здания, на котором красовалась вывеска «Вокзал», остановилась огромная машина представительского класса. Водительская дверь распахнулась, выпустив невысокого мужчину, заспешившего к багажнику. Одновременно открылись пассажирские двери. С одной стороны вышел высокий молодой человек, а из другой выпорхнула нимфа, как тут же её окрестили все мужчины, глазевшие на машину. Светлые волосы цвета пшеницы прямыми прядями падали на плечи, гладкие и блестящие, их явно касались руки стилиста. Гибкое безупречное тело легко угадывалось под простым, но брендовым платьем персикового цвета. Оно спадало вдоль длинных-длинных ног, оставляя открытыми только щиколотки и белые босоножки, украшенные мелкими камушками. А лицо — тонкий овал с большими карими глазами, слегка приподнятыми в уголках, точёные скулы. Её пухлые губы часто удостаивались взглядов мимо проходящих мужчин и женщин. Если первые любовались, то вторые с завистью думали. Ну, точно не свои. Но девушка была на сто процентов настоящей, такой, какой её задумала матушка-природа. «Ольга, сколько раз повторять, чтобы раньше меня из машины не выходила? С укором глянул на девушку молодой мужчина. Ольга скосила глаза на своего охранника. Деловой костюм чёрного цвета, как влитой облегал широченные плечи. Загорелая кожа на мужественном лице приковывала взгляд даже в летний день. А на чётко очерченных губах не было намёка на улыбку. Впечатляющий. Сдержанный, мужественный, для описания Николаса можно было использовать огромное количество прилагательных. А ещё он без раздумий кинется на её защиту, когда того потребует ситуация. И он был единственным, кому она разрешала разговаривать с собой в таком тоне. Ведь за долгие годы он стал для неё настоящим другом. «Душно, очень душно в машине», — попыталась хитрить Ольга, хотя прекрасно понимала, что такое враньё не пройдёт. «В машине безупречный климат-контроль». Выгрузив багаж, водитель попрощался и уехал. Девушка подхватила кофр цвета молока, любовно погладила его по боку, одела на плечо и спросила, «Через сколько наш поезд?» «Сейчас узнаем». Билеты мгновенно оказались в руках мужчины. «А поезд уже прибыл, Ольга. Бегом мы опаздываем, будь они неладны, эти пробки». Молодые люди спешно направились к дверям, и практически влетели в большой зал вокзала. «Стой!» – Николас поднял глаза на табло. «Нужно посмотреть платформу и путь». Громкоговоритель ожил и предупредил, что до окончания посадки на поезд, следующий до Волочанска, остаётся семь минут. «Семь минут!» – мужчина подхватил чемоданы. «Бежим! Пятая платформа, десятый путь!» Молодые люди нырнули вместе с толпой в подземный переход, ведущий к платформам. «Сегодня что, уходит последний поезд в счастливую жизнь? Откуда столько народа? Как бы не поцарапать кофр?» Ольга легко перепрыгнула через чей-то, стоящий посреди дороги, чемодан. «Для кого-то да. Этот поезд идёт в счастливую жизнь. А для кого-то и нет», — загадочно ответил мужчина. Молодые люди бежали по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки разом. Насколько Оля была спортивной, Но и она запыхалась, преодолевая бесконечную лестницу. Подбежав к составу, Николас взглянул на нумерацию и застонал. «Я неправильно рассчитал выход. Нужно было сворачивать налево. До нашего вагона далеко бежать, не успеем. Идём в первый попавшийся». «Не пущу. Идите в свой вагон. И не нужно мне тыкать билетами. Я не ваш кондуктор-проводник. Вы же сами понимаете, что мой вагон не доедет до Волочанска». Мужчина попытался захлопнуть дверь перед носом молодых людей. «Как не доедет? Поезд доедет, а вагон нет?» Ольга перевела взгляд с проводника на Ника. «Доедем, не доедем, это уже наши проблемы. Попробуем с пересадкой. Главное, пересечь границу». Глаза Ольги расширялись. Она всё меньше понимала, что происходит. 100 золотых!» «Грабёж, пятьдесят!» – парировал мужчина. «Коля, а откуда у нас золотые?» Оля все сильнее прижимала к себе кофр. «Заходим, Оленька, в купе поясню». «По рукам! Заходите, мы отправляемся!» Довольный, словно кот, съевший килограмм неучтенной сметаны, проводник потер руки.